Глава 9. Нам нужен говорун. Мы с Алисой пошли на базар пешком, а вездеходу велели подъехать туда через часа два. Утро было хорошее, ясное, небо чистое, оранжевое, облака легкие, зеленые, песок под ногами, мягкий, голубой. Мы вышли на главную улицу города. По обе стороны ее стояли гостиницы. Гостиницы были очень не похожи одна на другую, потому что каждая из них строилась специально для жителей той или иной планеты или звездной системы. Была там гостиница «Крак», похожая на детский воздушный шарик метров сто поперечники. Из-под гостиницы торчали края антигравитаторов. В ней останавливались привыкшие к невесомости космические бродяги, у которых не было своей планеты. Они летели на кометах, и метеорных потоках. И там раскидывали шатры. Потом мы миновали гостиницу «Чудесное место». Эта гостиница тоже была шаром, но твердым, массивным, наполовину вкопанным в землю. На ней мы увидели вывеску «Только для жителей метановых планет». Из-за неплотно прикрытой двери шипела струйка газа. Следующая оказалась гостиница «Сковородка», Ее стены были раскалены, не дотронешься, несмотря на сто слоев изоляции. В сковородке останавливались жители звезд, для которых купание в раскаленной лаве все равно, что для нас купание в пруду летним днем. Были гостиницы, подвешенные в воздухе и зарытые в землю, были с дверью на крыше и вообще без окон и дверей. И вдруг мы увидели небольшое здание с колоннами с самыми обычными окошками и самой обыкновенной дверью. Над ней была вывеска «Волга-матушка». «Смотри, пап, это, наверное, для людей», — сказала Алиса. Мы остановились перед гостиницей, потому что нам приятно было увидеть ее. Все равно, чтобы встретиться со старым знакомым. Из гостиницы вышел высокий человек в форме космонавта торгового флота. Он кивнул нам, и мы сказали ему «Здравствуйте, вы откуда?» «Мы привезли Земли на планету Блук, регенераторы кислорода», – ответил он. «Может быть, вы слышали? Здесь случалась неприятность. Они чуть было не потеряли весь воздух». Пока я разговаривала с космонавтом, Алиса стояла рядом и глядела на гостиницу. Вдруг она схватила меня за руку. «Папа, смотри, кто там!» У окна на третьем этаже стоял доктор Верховцев и смотрел на нас сверху. Встретившийся со мной взглядом, он тут же отошел от окна. «Не может быть!» — воскликнул я. «Он не успел бы сюда прилететь!» «Пойдем спросим, как он сюда попал», — сказала Алиса. Дверь в гостиницу была резная, тяжелая, с позолоченной гнутой ручкой, а внутри холл был отделан словно боярский терем. Стены были расписаны единорогами и красными девицами, а вдоль стен стояли широкие скамьи. Видно, ушанские архитекторы видели знаменитую 20-серийную телепередачу «Борис Годунов». Посреди боярских палат я остановился. «Погоди, Алиса», — сказал я, — «мне все это не нравится». «Почему?» По «Посуди сама. Мы только что расстались с доктором Верховцевым. Прилетаем сюда, и нам стражники говорят, что он чуть было не погубил планету, потому что продавал белых червяков. И тут же мы видим его в окне гостиницы». «Тем более», — сказала Алиса, — «мы должны его спросить, в чем дело». «Ну ладно», — согласился я и... Подошел к длинному столу, за которым между чучелом лебедя и пластиковым ковшом стоял ушастый портье в белом кафтанчике. «Скажите», — спросил я его, — «в каком номере остановился доктор Верховцев?» «Одну минуточку, добрый молодец», — ответил портье, заложил уши за спину и открыл громадную книгу в кожаном переплете с застежками. «Верховцев!» – бормотал он. «Вериховицев!» «Есть верховцев!» «А где же он живет?» «В восьмом тереме проживает, на третьем этаже», – сказал партия. «А вы будете его друзья?» «Мы его знакомые», – осторожно сказал я. «Прискорбно», – сказал партия, «что у такого плохого и грубого постояльца есть такие хорошие на вид знакомые». «А что, — спросил я, — он вас обидел?» «Идите, — ответил портье, — терем номер восемь, и скажите ему, басурману, что если он будет и впредь варить сосиски на кровати и ломать роботов, стольников, постельников, то мы его попросим съехать с нашего уважаемого постоялого двора». «А мне Верховцев показался очень тихим человеком», — сказал я Олесе, когда мы поднимались по лестнице. На встречу нам спускались люди линеанцы фиксианцы и другие существа, которые живут на планетах с такими же условиями, как на Земле. Некоторые из них несли в руках клетки, аквариумы, альбомы с марками или просто сумки. Они спешили на базар. Восьмой номер находился в самом конце длинного коридора, уставленного множеством персидских ковров. Мы остановились перед пластиковой дверью, расписанной под дуб. И я нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. Тогда я постучал в дверь. От легкого толчка дверь послушно растворилась. Небольшая комната была обставлена и украшена по иллюстрациям в исторических романах из «Жизни Земли». В ней были хрустальные люстра и керосиновая лампа без фитиля, вольфрамовый самовар и японская ширма. Но Верховцева не было. «Доктор позвал я. Вы здесь?» «Никакого ответа». Алиса вошла в комнату, заглянула за ширму. «Я от двери сказал ей, пойдем отсюда, неудобно в чужую комнату залезать». «Сейчас, пап», — ответила Алиса. Я услышал за своей спиной чье-то быстрое дыхание. Я оглянулся. В дверях стоял очень толстый человек в черном кожаном костюме. У него были пухлые губы и несколько подбородков, которые лежали на воротнике». «Вам кто нужен?» – спросил он высоким, нежным, детским голосом. «Мы ищем своего знакомого», – ответил я. «Извините, я живу в соседнем номере», – сказал Толстяк. И «Я услышал, как пять минут назад человек, который здесь живет, ушел. Вот я решил вас предупредить. А куда он пошел, не знаете?» Толстяк почесал свои подбородки, подумал немного и сказал. «Я думаю, на базар». «Куда бы ему еще пойти?» Мы покинули гостиницу и отправились к Базару. «Странный человек, доктор Верховцев», — думал я. Мы миновали гостиницу, сделанную в виде аквариума. В ней жили обитатели планет, покрытых водой. И гостиницу, похожую на чайник. Из носика чайника вырывался пар. Там жили куксы, параселя. У них на планете жарко, вода кипит и планета окутана горячим паром. Из гостиниц выходили их постояльцы. Многие шли в скафандрах, и скафандры были самые разные. Кое-кто полз по земле, кое-кто летел над нашими головами, под ногами мелькали коллекционеры ростом чуть побольше муравья, а рядом с ними шествовали коллекционеры ростом чуть пониже слона. Чем ближе мы подходили к базару, тем гуще становилась толпа, и я взял Алису за руку чтобы она невзначайно кого-нибудь не наступила или кто-нибудь нечаянно не наступил бы на нее. Базар раскинулся на много километров. Он был разделен на несколько секций. Сначала мы миновали секцию собирателей раковин. Потом прошли сквозь секцию коллекционеров книг. С трудом пробили сквозь заполненную народом секцию собирателей минералов и драгоценных камней. Через цветочные ряды мы прошли довольно свободно. Только в одном месте мне пришлось взять Алису на руки, потому что ей чуть не стало дурно от запаха фиксианских роз. Но когда мы очутились в секции филателистов, Алиса попросила меня «Погоди!» Километровая площадка была уставлена складными столиками. столиков было, как сказал мне один сторожил, 14 300. За столиками сидели филателисты по двое, а где и по четверо. И они менялись марками. Те, кому не досталось места за столиками, обменивались стоя или просто гуляли вокруг. Алиса купила серию объемных движущихся марок с изображением сирианских птиц, черногорскую марку 1896 года, альбом для фиксианских марок, который сам устанавливал марку на нужное место. «Только поднеси к нему». Потом она поменяла черногорскую марку на две марки с планеты Шешенеру. «Это специально для тебя, пап», — сказала она. Одна марка была совсем белая. На второй виднелась лишь надпись маленькими буквами «Молодой Склис» на пастбище. «Ты, пап, хотел узнать про Склиса?» «Но где же Склис?» А склиз будет завтра, сказал давищный толстяк, которого мы встретили в гостинице. Он нас догнал. Как так? Завтра. На этих марках изображение появляется не каждый день, а только почетным числам, сказал толстяк. А что будет на второй марке? На второй? На второй ничего не будет. Она истрачена. Так зачем же она, удивился я? Это очень редкая марка. Жители Шешенеру не любят писать письма. И потому почти все марки с их планеты попадаются неиспользованные, а пустые марки очень редкие. Ваша дочка правильно сделала, что приобрела такую редкую марку. Сказав это, Толстяк помахал рукой и заспешил, подпрыгивая дальше. Мы чуть было не заблудились в секциях, подсекциях и отделениях рынка. Но тут впереди послышались птичьи крики, рычание зверей и писк насекомых. Мы вышли на площадь, уставленную клетками, аквариумами, садками, загонами. Это и был отдел космической живности. Даже мне, опытному космобиологу, было очень трудно разобраться в том, что мы увидели. Звери и птицы были настолько разнообразны, а владельцы их были порой и того разнообразнее, что я начал свое путешествие с грубой ошибки. Я подошел к темно-синей птице на трех двухметровых желтых ногах, а от ее ноги тянулась цепочка к ее хозяинам, составленному из разноцветных шаров, неизвестному мне инопланетчику, и спросил у него, сколько стоит эта прекрасная птица. И тут птица ответила мне на хорошем космическом языке, Я не продаюсь, но, если желаете, могу продать вам шаровика разнокрапчатого и попрошу меня не оскорблять. Оказывается, я перепутал, кто кого держит на цепочке. Стоявшие вокруг коллекционеры и торговцы рассмеялись, а птица тогда обиделась и стукнула меня по голове длинным клювом. Я поспешил уйти, потому что птицу охватил гнев, И она начала примериваться для следующего удара. «Папа!» — сказала вдруг Алиса. «Иди сюда! Смотри, как интересно!» Я оторвался от разглядывания кристаллических жуков, которых мы давно хотели заполучить для зоопарка, и обернулся к ней. Алиса остановилась перед большим пустым аквариумом. Рядом стоял стульчак, а на нем сидел карлик. «Посмотри, папа, каких интересных зверей продает этот человек!» «Ничего не вижу», — признался я. «Аквариум пустой». Человечек грустно вздохнул и смахнул слезу. «Вы не первый», — сказал он. «Вы не первый». «А что у вас в аквариуме?» — вежливо спросил я. «Микроорганизмы?» «Нет, это ужасно», — сказал карлик. «Я уйду, совсем уйду». «Папа», — прошептала Алиса так громко, что слышно было за 10 метров — «У него там невидимые воздушные рыбы». Он мне сам сказал. «Невидимые?» «Девочка права», — сказал карлик. «Это самые обыкновенные невидимые рыбы». «Очень интересно», — сказал я. «А как же вы их ловите?» «Сетями», — сказал карлик. «Невидимыми сетями?» «Рыбы летят-летят, попадают в невидимые сети, и я их везу домой». «А можно одну подержать?» – спросил я. «Подержать?» – карлик очень удивился. «А как же вы ее будете держать?» «Руками». «Но вы же ее не удержите?» «Почему?» «Потому что эти воздушные рыбы очень скользкие. Они ускользают, как только до них дотронешься. Вы мне не верите?» Я не ответил. Тогда карлик взмахнул ручками и воскликнул. «Пожалуйста, смотрите!» «Хватайте, выпускайте на волю, делайте, что хотите, унижайте меня, оскорбляйте!» Карлик стащил с аквариума большую тряпку, церковь схватил меня за руку и заставил залезть рукой в аквариум. «Ну?» — кричал он. «Ну? Поймали?» «Ничего вам не поймать!» Рука моя ощущала только пустоту. Никаких рыб в аквариуме не было. «Здесь нет ничего», — сказал я. «Ну вот видите...» — обратился карлик, заливаясь слезами к окружающим нас любопытным. Он убедился, что рыбы такие скользкие, что их нельзя поймать, но не хочет признаться. Я поболтал рукой в пустом аквариуме и только вытащил руку наружу, как карлик закричал снова. — Он выпустил всех моих рыб! Он их распугал! Разве я не предупреждал, что нельзя болтать рукой в аквариуме? «Теперь я нищий, я разорен». Зрители недовольно роптали на двадцати языках и глядели на меня с осуждением. Даже Алиса сказала, «Ну зачем ты так, папа?» «Ну неужели вы не понимаете?» Обратился я к окружающим, «что в аквариуме ничего не было». «Откуда нам знать?» Ответил мне вопросом, полосатый как тигр с белыми усами, Житель планеты Икис. А если он прав? Если рыбы невидимые и их нельзя поймать, как мы можем проверить, что он говорит неправду? Правильно, — поддержал его ушан. Зачем ему лететь с другой планеты и вести пустой аквариум? Чтобы каждый день продавать его снова, — сказал я. Но никто меня не слушал. «Пришлось заплатить печальному карлику за 10 редких рыб». «Карлик, видно, не ждал, что я так быстро сдамся, и был растроган, благодарил и обещал, если поймает невидимую рыбу, обязательно принесет ее мне». А когда мы уже собирались уходить, он сказал, «Девочка, разреши я сделать тебе маленький подарок?» «Пожалуйста», — сказала Алиса, — «я буду очень рада. Возьми». Карлик покопался в кармане и вынул оттуда пустую руку, сложил ладонь лодочкой, как будто в ней что-то было, и протянул Алисе. «Это, — сказал он, — шапка-невидимка. Бери, не стесняйся. Я люблю делать хорошим людям бесценные подарки. Только осторожно. Шапка соткана из такой тонкой ткани, что она ничего не весит, и ее нельзя почувствовать». Алиса поблагодарила жулика Сделала вид, что прячет подарок в сумку, и мы пошли дальше. Вдруг под ноги к нам бросилось непонятное существо. Оно казалось пушистым шариком на палочках и доставало до колен. Удивительного цвета было это существо. Ярко-красное в белую крапинку, как мухомор. «Держи его, пап!» — сказала мне Алиса. «Он убежал у кого-то». «И не подумай, сказал я, кладя в карман бумажник. «Может, это не животное, а коллекционер, который ищет убежавшего зверя, и я его поймаю, а он вызовет полицию за то, что я его оскорбил, не догадавшись, какой он умный». Но тут же мы увидели, как в догонку за красным шариком пишет толстая двуголовая змея в блестящем приливающемся скафандре. «Помогите», — кричала она, «индикатор убежал». Красный шар пытался укрыться за моими ногами, но змея протянула одну из ста тонких ножек, болтавшихся у нее по бокам, и подхватила беглеца. Он тут же изменил цвет с красного на желтый и подобрал прямые ножки. «Простите», — сказал я толстой змее, — «что это за животное?» «Ничего интересного», — сказал змея, — «таких у нас на планете много. Мы их зовем индикаторами». «Они не умеют говорить, зато меняют цвет в зависимости от настроения, и бывают очень любопытные цвета». «У вас нет куска сахара?» «Нет», — сказал я. «Жалко», — ответила змея и достала откуда-то кусок сахара. При виде сахара шарик пошел лиловыми разводами. «Радуется», — сказала змея. «Правда красиво?» «Очень», — согласился я. «Мы им специально придумываем новые ощущения» чтобы найти необыкновенные цвета. «Хотите, я его стукну? Он станет черным». «Нет, не надо», — сказал я. «А вы не продадите его нам для московского зоопарка?» «Нет», — ответила одна из голов змеи. Другая тем временем молча свесилась вниз. «Обменять могу, но у меня не на что меняться. Ну вот на эту штуку, на этого звереныша» сказала змея, показала сразу десятью ножками на Алису. "Нельзя", сказал я, стараясь не обижаться, потому что сам недавно принял разумное существо за неразумную птицу. "Это моя дочь". "У какой ужас!" воскликнула гневно змея. "Я немедленно вызову плестителя порядка. Это же запрещено". "Что запрещено?" удивился я. "Запрещено торговать своими детьми". «И обменивать их на зверей тоже запрещено!» «Неужели вы не читали правил у входа на базар? Вы – изверг и варвар!» «Ничего подобного!» – засмеялся я. «Я с таким же успехом могу продать Алису, как она меня!» «И того хуже!» – закричала змея, прижимая к груди цветной шар. Индикатор видно перепугался и стал белым с красными крестиками вдоль спины. «Дочь торгует собственным отцом! Где вы такое видели?» «Честное слово», — взмолился я, — «мы друг друга не продаем. У нас на земле вообще не принято отцам продавать своих детей, а детям своих родителей. Мы просто пришли вместе купить каких-нибудь редких зверей для нашего зоопарка». Змея подумала немножко и сказала, «Не знаю уж, верить вам или нет. Лучше спросим у индикатора, он такой чувствительный». Она наклонила обе головы к индикатору и спросила его, Этим странным существам можно верить? Индикатор стал изумрудно-зеленым. Как ни странно, он уверяет, что можно. Тут змея успокоилась и добавила совсем другим тоном. «А ты хочешь, чтобы я тебя им отдала?» Индикатор стал золотым, словно луч солнца. «Очень хочет!» – перевела его эмоции змея. «Берите его, пока я не раздумала. И еще возьмите справочник, как кормить индикаторов и как добиться нежно-розовых эмоций». «Но я не знаю, что дать вам взамен». «Ничего», — сказала змея. «Я же вас оскорбила подозрениями. Если вы в обмен на индикатора согласитесь меня простить, я до вечера буду счастлива». «Ну, конечно, мы на вас не обижаемся», — сказал я. «Нисколько», — сказала Алиса. Тогда змея взмахнула множеством своих ножек, шар-индикатор взлетел в воздух и упал на руки Алисе. Он оставался золотым, только по его спине словно живые бежали голубые полоски. «Он доволен», — сказала змея, и быстро упал зла, не слушая наших возражений. Индикатор спрыгнул с Алисиных рук и пошел сзади нас, пошатываясь на тонких прямых ножках. «Нам встретилась целая семья ушанов. Большой ушан, уши у которого были больше, чем у слона, его жена — ушанка, и шесть ушат. Они несли канарейку в клетке. «Смотри!» — воскликнула Алиса. «Это канарейка?» «Да». «Это не канарейка», — сказал строго отец ушан. «Это райская птица». Но мы ее совсем не хотели покупать. Мы искали настоящего говоруна и не нашли, — сказали хором Ушата, поднимая ветер ушками. Нет ни одного говоруна. Это удивительно, — сказала нам Ушанка. Еще в прошлом году пол базара было занято говорунами, а теперь их совсем не стало. Вы не знаете почему? Нет, — сказал я. «И мы не знаем», — ответил Ушан. «Придется нам разводить райских птиц». «Папа», — сказала Алиса, «когда они ушли, — «нам нужен говорун». «Почему?» — удивился я. «Потому что всем нужен говорун». «Ладно, пойдем искать говоруна», — согласился я. «Только сначала я предлагаю тебе посмотреть на паука ткача Глазита. И если нам его отдадут, Мы его обязательно купим. Это заветная мечта нашего зоопарка.